Глава десятая. Машина едва дотянула до заправки. Остановилась неподалеку от железной тумбы, чихнув напоследок гарью из выхлопной трубы. Из гнезда в тумбе торчал пистолет. От него в основании уходил шланг. С другой стороны изогнутая рукоять. Наверное, ее нужно качать, чтобы полилось горючее. Из будки под навесом показался человек в брезентовом комбезе, и, выпрыгнувшая наружу, Юна спросила, «Где управитель?» «А, там!» Заправщик стал что-то говорить, подойдя ближе к девушке и откровенно пялись на нее. Рядом с заправкой стояли сцепка из трех цистерн на колесах и тягач, сплошь обвешанный броней. На кабине сидел мужик с ружьем и глядел на нас. С другой стороны была котельная, из трубы поднимался столб дыма. На крыше котельной на массивных железных козлах покоились две емкости, заляпанные мазутом, с пластами застывшего дегтя на боках. От костей в крышу уходили толстые трубы. Я вышел из машины, повесив хауду на плечо и осмотрелся. Красотами архитектуры поселок Нефтяников не блистал: пара длинных бараков с окошками, закрытыми пленкой, двухэтажный кирпичный дом с черно-желтым флагом на крыше. На первом этаже дома была, судя по всему, столовая, оттуда доносились звон и голоса, а на втором, как я решил поначалу, комнаты для приезжих, но почему-то заправщик в ответ на вопрос про управителя показал именно в ту сторону. Может, там находится местная администрация? Между бараками и загороженного участка торчала длинная железная труба С перекладинами лестницы вверху вращался на ветру пропеллер. Труба, удерживаемая тросами-растяжками, покачивалась и скрипела. От основания ее жгут толстых проводов тянулся к стоящему прямо на земле железному шкафу трансформатора. Он громко гудел, сквозь решетку в верхней части вылетали искры. Поговорив с юной, заправщик ушел обратно в будку, где сидел еще один человек. Я снял котомку с багажника, девушка взяла ружье. Пара любопытных высунулась из окон бараков, несколько прохожих оглянулись на нас. Одевались нефтяники получше обитателей серой гари, оборванцев здесь не было. На людях брезентовые комбинезоны, штаны и свободные домотканные рубахи, кожаные куртки, сапоги и ботинки, шляпы. Сразу за навесом начинался крутой склон. Внизу протянулась кирпичная ограда с колючкой, над ней торчала вышка, где сидел часовой. А за оградой раскинулся нефтяной бассейн, черное, глянцево повлескивающее озеро с бурыми островками земли. На другом берегу виднелась труба, уходящая через поле, за которым били в небо факелы огня. Сзади раздался треск, и я обернулся. Из решетки в верхней части трансформатора повалил дым. Шкаф загудел, внутри замигало, и тут же погасли прожекторы, которые включили охранники на воротах. Распахнулось окно на втором этаже кирпичного дома. Высунувшийся наружу толстомордый усатый мужик пробасил: «Вашу мать! Опять? Где Чак?» Дверь будки под навесом открылась, и оттуда, вытирая губы, рысой выбежал карлик в кабинезончике с подпалинами и дырой на рукаве, с железным чемоданчиком в руках. Был он около метра ростом, может, чуть больше. На бритой голове татуировка, широко раскрытый глаз внутри треугольника. «И здесь я!» — крикнул карлик фальцетом и побежал к трансформатору. Выглянул заправщик со стаканом в руках, увидел усатого в окне и побыстрее спрятался в будку. «Опять пьёте, сволочи! Если сейчас не починишь, «Отправлю ночью в патруль на тот берег, ты понял?» «Понял я, понял», – завопил в ответ карлик. «Но дюймового сечения нет. Если нет его, как чинить?» Усатый показал Чаку кулак, плюнул и закрыл окно. Но тут же, высунувшись, опять стал с подозрением разглядывать нас. «А где разлом?» – спросил я, повернувшись к Юне. Она махнула рукой в противоположную от нефтяного бассейна сторону. «Стой лучше возле машины, наемник. Я пойду к управителю, попробую договориться. Наверное, это он из окна смотрит». «Зачем тебе, управитель?» «В поселках Нефтяников он всеми командует. Без его разрешения никто ничего не сделает. Попробую обменять винтовку на топливо. И сразу двинем дальше?» Она покачала головой. «Нет смысла. Лука Стидич будет ждать нас в Балашихе только завтра, к вечеру, не раньше». Лучше переночевать здесь. Завтра поедем вдоль разлома. Через переправу на Щелковском тракте доберемся до Балашихи. Но здесь могут появиться монахи. Да. А если сразу выйдем, могут догнать нас прямо в пути. В поселке Южного Братства им, по крайней мере, не дадут поднять стрельбу. А могут и вообще внутрь не пустить, если они вправду из Киева, а не московские. Давай я сам с управителем поговорю, предложил я. Не нравится мне его рожа. Нет, ты возле машины стой. Ты плохо знаешь, что здесь к чему. Лучше мне. Главное, если к тебе кто подойдет с расспросами, не разболтай, что я из Мехокорпа. Если они узнают, кто я такая... Что будет? Спросил я. Она покачала головой. Один владыка знает, что будет. Например, они могут взять меня в заложницы, чтобы потом попытаться диктовать условия отцу или выкуп потребовать. Или управитель может испугаться, он же только здесь король, а так мелкая сошка. Может испугаться и с почестями нас дальше в Балашиху отправить, охрану дать, топливо бесплатно. Но при том послать в Москву побыстрее гонца, чтобы в цитадель Южного Братства доложил обо всем. Или по радио сообщить, если оно тут есть. Короче, они ничего не должны про меня знать. Просто мы беженцы с фермы и все, хорошо? Ладно. «Согласился я. Но попробую ружье продать, а не обменять. Потому что нам нужно не только горючее. Надо еще поесть. Да и переночевать хотелось бы не в тачке. Гостиницы тут нет, только бараки нефтяников. И почему ты все время говоришь «тачка»? Это такая маленькая тележка, в которой ломщики возят камни и всякое другое. А это...» Девушка постучала по запыленному борту машины. «Сендер». «Автомобиль» чтобы можно было ездить даже по песку в центре пустоши. Видишь, какие колеса?» «Просто так иногда выражаются у нас на юге», — пояснил я. Юна направилась к двухэтажному дому. Местные, наглазевшись на нас, разошлись. Усатый, скорее всего, это и был управитель, скрылся в окне. Заправщик из будки не высовывался. Карлик, распахнув дверцу трансформатора, достал оттуда табуретку, Залез на нее и начал копаться в проводах, что-то и ругаясь тонким голосом. Железный шкаф плевался дымом, шипел и постреливал искрами. Я взял фляги, сделал несколько глотков самогона из одной, запил водой из другой, сел на капот и стал разглядывать улицу. Юна справилась быстро и, вернувшись, показала мне несколько монет. Одна была немного больше, остальных — Я взял ее, повертел в руках. Три золотых, которые у меня забрал Бурнос, я тогда так и не успел рассмотреть. На монете была неразборчивая мелкая надпись. С другой стороны от Чиканин человеческий профиль. Под ним распятие в виде буквы «Х», как на груди монаха. «Не видел таких, что ли?» – спросила Юна. «Это киевская гривна. Она везде в ходу. Ладно». Накачай дизеля, в канистру тоже залей и идем. Спать придется в бараке. Гостиницы тут нет, как я и думала. Заправщик сказал, что машину можно оставить под навесом. Взял деньги и помог мне залить горючее в бак. Потом мы поели в столовой нефтяников на первом этаже. Нам выдали по миске с кукурузной кашей, хлеб и кувшин с кислым пивом, которое мне не понравилось, так что пришлось запивать ужин водой из фляжки стемнело. В зале зажгли свет, но он часто мигал и в конце концов погас. Вышедший из кухни дородный повар, ругая чака, разжег масляные лампы. Мы устали и после ужина сразу пошли в барак. Одна смена нефтяников еще не вернулась, другая еще не встала. Длинное полутемное помещение с низким потолком оглашал храп. Под койками, стоящими двумя рядами вдоль стен, Валялись грязные сапоги и ботинки, на лавках у кровати лежало шматье. Запах в помещении был соответствующий. Тут выяснилось, что нам выделили одно место на двоих. Койки-то были широкие, но это все равно очень не понравилось Юни Гала. Она стащила одеяло, положила на пол и объявила, что мне предстоит спать там. Я сказал, что не собираюсь этого делать. Она возразила, что не собирается спать с каким-то наемником. Я ответил, что если она не хочет спать с каким-то наемником, то может выбирать любую лежанку и спать с каким-то нефтяником. И что вообще я настолько вымотался, что меня сейчас совсем не тянет к ее полудетским прелестям. Девчонка обиделась, и дело закончилось тем, что она сама улеглась на одеяло у койки, забрав подушку. Я лег и сказал чтобы она не дурила и перебиралась сюда. В ответ донеслось сопение. Юна то ли делала вид, что уже заснула, то ли и вправду тут же вырубилась. Я положил хауду на узкую шаткую лавку, стащил ботинки, но комбинезон снимать не стал, лишь скинул с плеча лямки. Лех, подложив руки под голову. Левая все еще болела, но теперь особо не досаждала. Перед ужином Юна еще раз помазала мне ладонь сменив повязку. Закрыв глаза, я подумал о том, что надо перебрать в памяти все произошедшее за сегодня и провалился в сон. И рывком сел, уставившись перед собой. А что если не кросс? Это вирус. Вирус, пожирающий виртуальную локацию доктора Губерта. Вот почему меня заслали сюда, чтобы я справился с ним. Из-за вируса программы, отвечающие за поведение людей и животных, начинают сбоить, и в виртуале я вижу это как плесень, все эти странные дергания, судороги и прочее. В бараке было темно. Одинокая лампочка под потолком не горела, Карлику так и не удалось наладить трансформатор. Со всех сторон храпели нефтяники. Повернув голову, я увидел Юну Гала. Ночью она вместе с подушкой и одеялом перебралась на койку и теперь спала рядом, ко мне лицом. Одеялом она накрыла нас обоих. Профиль на фоне светло-серой подушки казался совсем детским и каким-то беззащитным. Ее куртка и штаны лежали на лавке, рядом с хаудой ботинки стояли на полу. Что меня разбудило? Мысль о том, что некроз — это вирус? Но во сне не бывает связанных мыслей хотя догадка прийти могла. Приснилось же, говорят Менделееву, его таблица. В первую секунду я решил, что догадка эта гениальна и объясняет все происходящее, но теперь она не казалась мне такой уж убедительной, скорее нелепой. Да и разве это она меня разбудила? Нет, тут что-то другое. Предчувствие. Хорошо знакомое мне предчувствие – которая не посещала меня с тех самых пор, как я очнулся после эксперимента. Что-то происходит. Или вот-вот начнется что-то опасное. Снаружи донесся приглушенный шум двигателя. Я слез с койки, обошел ее и сел на той стороне, где спала Юна. Натянул пластиковые мокасины. двигатель заглох, раздались голоса. Я подошел к окну. Отсюда виднелись край заправки, склон, сторожевая вышка, ограда и нефтяной бассейн за нею. На вышке горели сразу три лампы. В свете их я разглядел спящего часового. Над озером нефти клубился плотный туман, в лунном свете, казавшийся темно-серебристым, ртутным. Он полз из глубины озера, накатывая ленивыми волнами, подбираясь все ближе к берегу. Голоса доносились с другой стороны – и я пошел к окну в противоположной стене. Прожекторы на воротах не работали, но по всей улице горели масляные лампы на низких столбах с крюками. Возле трансформатора на табуретке сидел карлик Чак и что-то угрюмо бубнил, перебирая железяки у себя на коленях. Я посмотрел в другую сторону. У приоткрытых ворот стояли две машины. Рядом люди в брезентовых куртках. Я прищурился. «Из четверых трое бородатые, но это еще ни о чем не говорило». Донесся акающий голос охранника, который днем пытался заговорить со мной. «Долго ехали?» «Трое суток, без перерыву», — ответил человек, сидящий в одной из машин. «Здесь тихо?» в разговор вступил другой охранник. «Ты ж знаешь, Игнат, у разлома всегда тихо. Мутанты сюда не забредают, монахи хорошо их в том сезоне припугнули». Нет, это не наши преследователи, а люди из Южного Братства. Отвернувшись от окна, я окинул взглядом барак. Нефтяники храпели и сопели, кто-то бормотал, кто-то ворочался во сне. Что же меня разбудило? Юна Гала приподнялась и посмотрела на меня. Я сел на край лежанки. — Что случилось? — шепотом спросила девушка. — Ничего. — Почему ты проснулся? Не знаю, что-то разбудило, но снаружи вроде все нормально. Приехал кто-то. — Приехал? — повторила она, садясь. — Это не монахи, какие-то местные. Еще туман там. — Тогда ложись и спи. Она вдруг уставилась на меня. — Какой туман? Где? — Над озером, густой такой. Странно, откуда он там? Может, сырая нефть парит? Она вскочила и босиком побежала к окну. На ней была только светлая сорочка. Взяв хауду славки, я пошел за юной. Выглянул из окна, девушка тихо ахнула. Туман успел накрыть вышку и вползал по склону. Как-то странно он двигался. Широкой полосой, которая грозила разделить поселок надвое так, что в одной половине останутся ворота, заправка и двухэтажный дом с парой бараков а в другое здание, где находимся мы, котельная и трансформатор с перегорюнившимся карликом на табурете. Движение на вышке привлекло мое внимание, и я подался вперед, продавив лбом пленку в окне. Часовой дергался, лежа поперек дощатой площадки. Мы с юной галой сказали хором «Некрос!» получилось громко в углу заворочился нефтяник на соседней койке сел другой проворчал что-то сонно быстро одевайся прошептал я юня туман сейчас отрежет нас от сендера девушка поспешила назад я за ней на ходу натягивая на плечи лямки комбеза. нефтяник пробормотав что-то опять улегся второй взял славки бутыль и стал гулко пить Пока я подпоясывался и доставал спрятанную под лежанкой котомку, Юна успела одеться. Нефтяники вроде успокоились, все опять улеглись. Мы на цыпочках подошли к двери, и тогда снаружи раздался истошный крик карлика Чака. «Тревога! некрос! Проснитесь, дурни!» Когда мы выскочили наружу, полоса низко стелевшегося тумана уже разделила поселок на две половины. Свет луны будто отражался от длинного языка ртутной мглы, выпавшего из нефтяного озера. Полоса расширялась, и с захваченным туманом пространством что-то происходило. Трудно описать, что именно. Мне вдруг пришло в голову необычное сравнение. Пространство сворачивалось, будто прокисшее молоко. Из барака валили нефтяники. С другой стороны от стоящих у ворот машин к туману направились несколько человек. Ближе всех рискнул подойти высокий бородач, и я разглядел черное галифе на нем. «Монах! Выходит, это все же они!» Но почему охранники разговаривали с гостями, будто они давно знакомы? Полоса тумана, разделившая поселок на две части, быстро расширялась. Вокруг кричали, нефтяники выбегали из бараков на ходу, одеваясь. Один натолкнулся на нас, я отпихнул его плечом. Другой зацепил стоящее у двери ведро и упал. Несколько человек побежали за барак. На второй половине тоже царила неразбериха. «Как отсюда можно выехать?» – спросил я, повернувшись к Юне. «Ворота остались на той стороне. Есть другая дорога из поселка?» «Да, к разлому ведет. Что ты говоришь, ведь Центр там». «Точно. И еще там монахи. Но ты забыла кое-что». «Монахи?» – перебила она. В этот момент тот, что стоял ближе всех к некрозу, заметил нас. Вернее, меня-то он не знал, значит, увидел Юну. Монах закричал что-то остальным, пятясь от наступающего некроза. Отойди назад, за трансформатор, велел я девушке и бросился в ртутный туман. Сзади завопили, кто-то изумленно выругался. Как только я нырнул в некроз, свет луны померк, звуки стали более глухими, далекими. На холме с лабораторией такого не было. Наверное, это связано с тем, что здесь некроз только разрастается, а там пятно было старым. Из-под ног с хлюпанием взлетели влажные ошметки. Это что, молодая плесень, которая после затвердеет и станет коркой? Только бы за прошедшее время никуда не делся мой иммунитет к ней. Когда я вынырнул с другой стороны, звуки сразу стали громче. А масляные лампы, которые из затянутой некрозом области казались размытыми блеклыми пятнами, разгорелись ярче. Туман накрыл часть заправки, но тумба и сендер пока оставались на свободном от него месте. Ближе к воротам стояли четверо монахов. Высокий бородач с ошеломленным видом показывал на меня пальцем. Другой монах поднял ружье, но третий подбил ствол, и пуля ударила в навес над моей головой бегу вскинув хауду, я выстрелил из одного ствола. Двое монахов пересели, третий повалился на землю. Дробь зацепила его бок. Упав на сиденье, я рванул кольцо, от которого в панель уходил тросик. Хрипнул стартер, и двигатель завелся. Из будки, едва различимой во мгле, выбрала фигура, поковыляла к машине. Это был заправщик. Он тихо выл, запрокинув голову, качаясь, раздирал ногтями лицо. Я дал задний ход, стал разворачиваться, чтобы не сбить его, а он встал на колени и вытянул перед собой руки. Левый глаз исчез в темной пузырящейся каше, правый вращался, кожу на щеках заправщик разодрал так, что сквозь раны поблескивали зубы. И такие вещи вытворяют с людьми некроз. Ясно, почему его так боятся. Щелкнул выстрел. Пуля ударила в багажник. Монахи пытались пробить шины Сендера, но почему-то не целились в меня. Я вдавил газ. Машина, выскочив из-под навеса, нырнула в ртутную мглу. Удерживая руль одной рукой, я развернулся на сиденье и выстрелил из второго ствола. На секунду стало темно и тихо, а после огни масляных ламп вновь засияли. Крики и топот донеслись сквозь рев двигателя. Я повернул Едва не сбив двух бегущих нефтяников, проехал мимо трансформатора и ударил по тормозам. Когда машина встала, я, выпрямившись во весь рост на сиденье, крикнул «Юна!». Вокруг метались люди, в котельной кто-то отдавал команды. Двери ее открылись, наружу вывалились несколько человек. За полосой мглы монахи садились в свои машины и разворачивались к распахнутым воротам. Решили, наверное, объехать поселок, чтобы добраться до нас. Беглого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, нигде на Сендере не появилась влажная плесень. Я перегнулся через борт. На колесах вроде тоже ничего. Хорошо, что полоса еще узкая. Машина проскочила через нее быстро. Но где девчонка? Выскочив из Сендера, я обежал трансформатор, и тут Юна появилась из-за барака. На одном плече висел ремень с кабурой, на другом патронтаж. Ты где была? крикнул я. «Надо было еще оружие!» Она, пробежав мимо, полезла в сендер. «Разин, ты прошел через некроз. Теперь я сама видела. Это... это невероятно!» Я прыгнул на водительское сиденье, включил передачу и утопил педаль. За бараками начался пожар, загудело пламя, повалил такой густой дух паленой резины, что юно закашлялась. Когда сендер проехал мимо котельной, девушка крикнула «Влево давай!» «За тот склад!» «Откуда ты знаешь?» – спросил я, поворачивая руль. «Ты же не была здесь!» «Но разлом в той стороне!» «Ага! Только выезда там нет!» Раздалось сзади. Мы обернулись. На багажнике, держась за скобы, распластался Чак. Темный заляпанный смазкой и мазутом комбез сливался с тусклым грязным металлом, поэтому в суматохе мы не заметили карлика. Его не было там, когда Сендер ехал через некроз. Чак залез на багажник позже, когда я остановился, чтобы найти Юну. «Вправо надо!» – уверенно сказал карлик. «Видишь, бревна там! За них ехай! Дальше холм, потом ограда! Стена с колючкой, она низкая, а холм высокий! Разгонишься, так и перепрыгнешь с вершины! Ну, чё пялись на меня, человечи! Ехай, ехай! Э, там монахи эти, они ж сюда уже в обход жмут, сам видел!»